Господин Данкетиль снова вышел из себя. — Вы говорите, ваше превосходительство, что Абдулла очутился в Париже ни с того ни с сего, — сказал Паша Абеддин. — Но как это он мог попасть в Париж ни с того ни с сего? Разве человек попадает в Париж ни с того ни с сего? — Не знаю, — сказал господин Данкетиль. — Но ведь оказался же, раз об этом пишет отец Жозеф, А может быть, это случайная ошибка? предположил Паша Обеддин. Маловероятно, ведь шевалье де Лапрери, который Абдулу хорошо знает, сейчас как раз в Париже и наверняка установил его личность. А пропал. Когда эту вашу ученость его величество вы видели в последний раз? Э, правда, правда. Я только теперь сообразил, что учёный Сего Величества уже давно не показывался во дворце, — согласился Паша Абеддин. Мы полагали, что он где-нибудь что-нибудь дореформирует. Этому человеку непременно нужно осуществлять какие-нибудь реформы. Реформы — это его призвание. А он, как видите, вместо этого добрался до Парижа и там нашёл свою смерть сказал господин Данкетиль. «Можно мне прочитать письменное сообщение об этом событии?» сказал Паша Абеддин. Господин Данкетиль молча протянул ему письмо отца Жозефа, и Паша Абеддин, вооружившись сильными очками, принялся изучать этот документ, громко прищелкивая языком и мотая головой. «Ну и что вы на это скажете?» — спросил господин Данкетиль, когда Паша Беддин дочитал и, опустив руку с письмом на колени, уставился в необозримые дали. — А что можно на это сказать? — ответил он вопросом на вопрос. — Вы же разбираетесь в турецких делах лучше меня, — наставил господин Данкетиль. — Пожалуйста, посоветуйте, что мне делать. — Что делать? — повторил Паша Абеддин. — Да ничего. Но ну, разве что постараться распространить это известие наближающим образом. И вы уже сделали первый шаг, рассказав об этом мне, вашему покорнейшему слуге. Достаточно, если вы напишете султану кратенькое соболезнующее письмо, которое он должен получить завтра утром. Все остальное я возьму на себя. А теперь, извините, сегодня должен нанести еще несколько визитов. В этот вечер друзья разошлись, так и не притронувшись к картам. На следующий день было заседание Высокого Султанского Совета. Отец прекрасной Лейлы и тесть Абдулы, и историограф Хамди, который, как теперь было принято, отправился в Сираль в ветхом золотом халате, со старым выцветшим тюрбаном на голове, переступив в порог зала заседаний, в первый же миг поразился тому, что кроме него и старенького великого визиря, все прочие государственные деятели, восседавшие в первых рядах, точно так же как и подавляющее большинство чеушей, пришли разодетые, как в былые времена, в роскошных одеяниях, усыпанных драгоценными камнями. Бесстыдно из точки зрения хамди, неразумно давая понять, что они далеко еще не исчерпали содержимого своих шкатулок, как уверяли еще вчера. Что-то произошло... Что-то происходит, а мне опять ничего неизвестно, — думал Хамди. Сердце его затрепетало от страха, и ему сделалось дурно. В самом деле, прошлым вечером Паша Беддин, покинув дом господина Данкетеля, успел сделать много визитов, и лица, которых он посетил, в свою очередь, на свой страх и риск, нанесли еще много-много визитов. Так что о смерти Абдулы узнали все придворные, от самых высоких до самых ничтожных.